Глава 36. Бытие. Глава 5. Вот жизнеописание мистера Фрая. «В день, когда родился он в графстве Кент, по подобию Божию был он создан. Сотворен он был мужчиной, и был благословлен и наречен в день крещения Фредериком. И рос мистер Фрай десять лет» и открыл для себя музыку по примеру и подобию органиста приходской церкви, и начал играть на фортепиано и органе. И было дней мистера Фрая пятнадцать лет, когда закончил он играть с органистом своего прихода и познакомился с другими учителями. И было дней мистера Фрая 25 лет, когда закончил он учиться у других учителей и стал органистом и регентом хора в церкви святого Николая в графстве Кент, а потом в церкви Девы Марии в Челмсфорде в графстве Эссекс. И было дней мистера Фрая 36 лет, когда окончил он университет в Кембридже и стал членом Королевского колледжа органистов и стал умудрен в музыке. И было дней мистера Фрая пятьдесят лет, когда, прежде женившись, потерял он менее чем через год свою вторую дочь, нареченную именем Филлис Мэри в день ее крещения. И девятнадцать лет, со всеми их днями и ночами, жил он с печалью в сердце и оплакивал свою дочь, и утешением была ему одна лишь мудрость музыки. И остался он навеки в викторианской эпохе, без единого волоса на голове, но с пышными седыми усами, навсегда одетый в белую рубашку с запонками и черной бабочкой под отложным воротничком, короткий жилет и зеленый британский сюртук с фалдами и двумя рядами бронзовых пуговиц. И было дней мистера Фрая 63 года, и старая церковь, посвященная Деве Марии, превратилась в собор, посвященный святому Петру и святому Кедду, новой Челмсфордской епархии, и началась Великая война. И пришел День Победы в Великой войне, и служил мистер Фрай к тому времени органистом и регентом Челмсфордского собора почти полвека, и дней мистера Фрая было 67 лет. И было дней мистера Фрая, когда познакомился он со старшим сержантом Райаном Моррисом под бирюзово-пурпурными окнами-розами центрального нефа собора, 74 года. И вошел он в дом, где на небольшом пространстве между гостиной и столовой стоял рояль Гратриан Штайнвик и узнал историю Йоханнеса, Артруды и Герашмитта, и познакомился с двумя малышами, не умевшими считать и звавшимися Скоттом и Эмили. И вместе сыграли они серенаду Уильяма Стерндейла Беннета на изготовленном в Брауншвейге рояле, на котором прежде никто не играл. И было дни мистера Фрая, когда был он благодаря Скотту и Эмили полон сил 82 года. И велел он им соблюдать 10 заповедей музыки и пианизма. И было дни мистера Фрая, когда разразилась другая великая война, 88 лет, и не мог он понять, как Бог допустил, чтобы такое повторилось. И горше всего были для мистера Фрая дни, когда было ему 88 лет, и Скот ушел на фронт добровольцем, а Морис Отец погиб в Дюнкерке. И когда было ему 90 лет, и он оставался с Эмили, пока тысячи и тысячи мужчин умирали по всей Европе. Всех же дней мистера Фрая было 91 год, а органистом и регентом прослужил он к тому времени 66 лет. Когда заболел он бронхитом и лежал дома в постели и вспоминал свою жизнь, полную любви и музыки, и думал о том, как похожа его жизнь на жизнь Гера Шмидта. И совершились все дни мистера Фрая, и Эмили вместе с прихожанами Челмсфорда установила небольшую памятную доску на северной стене маленького готического собора, рядом с дверью, ведущей к Органу, дверью, через которую мистер Фрай каждый день на протяжении шестидесяти шести лет входил в храм, чтобы заниматься тем, что он умел делать лучше всего — музыкой.